Пустая тетрадь, оду пустой тетради, Белый лист без ничего еще, с еще уже всем. Есть у немцев слово «що». С частым эпитетом «хайлик», вроде священного трепета, непереводимое. Так именно эту священную «що» я по сей день испытываю при виде пустого листа. Несмотря на пуды исписанных, да, С каждой новой тетрадью я заново. Будет тетрадь, будут стихи. Мало того, каждая еще пустая тетрадь, Живой укор, больше приказ. Я-то есть, а ты? Хотите больших вещей? Дарите большие тетради. Но бумажный голод младенчества По сей день не решаюсь писать В красивых, кожаных и цветочных, Даримых знакомыми для черновиков. Свои-то знают. Сколько у меня их, одних пражских, по старинным образцам, из драгоценной, с рваным краем бумаги. Первое чувство — недостойно. Второе — в такой тетради ничего не напишу. Страх дурного глазу, паралича роскоши. Третье — уже вполне мысленное — писать в Софьяне то же самое, что пахать в атласе. Не дело, игра в дело, дилетантизм, безвкусие. Пари держу, что большинство плохих стихов написаны в софьяновых тетрадях, купленных, имущественное положение ни при чем. Может быть, на последние деньги, равно как и персидский халат, в котором это священнодействие совершается, чтобы хоть чем-нибудь восполнить сплошную прореху дара. А Пушкин писал в бане на некрашенном столе. Да, и исписанные листы швырял под стол. Но будь у вас и баня, и некрашенный стол, Под который швырять, и это не поможет. Придет время и сметет метлой. Словом, либо Софьян, либо я. Тот же отскок, что от ни разу не надетых Еще до революции неизвестно куда девавшихся бриллиантов. Так и лежат Софьяны в ожидании дня, Когда я буду не я, А стопа синих конторских весом в путь Растет. В России до революции у меня были почтальонские из сурового холста с завязками для расписок. В революцию самосшивные, искраденные со службы бумаги, красным английским чернилом, тоже краденным. Не знаю, как другие пишущие меня советский бумажный голод не потряс, как в младенчество вожделело и воровало.